Наутро утро Струлович нашёл своего гостя в саду. Было еще рано и холодно. Одетый в то же пальто, что и накануне, укутанный в черный шарф, который на взгляд Струловича мог бы сойти за молитвенное покрывало Шейлок сидел на своем глайндворнском табурете и беседовал с Лией. Последние капли росы на лужайке подсвечивали его снизу точно огни рампы Что же Лия, судя по всему, я скоро стану христианином, произнес Шейлок. Частая тема в их разговорах. Как обычно Шейлок подождал, не скажет ли жена чего-нибудь в ответ, но Лия, по-видимому, нашла эту идею слишком забавной для слов. Он знал, что она сейчас думает: "Хороший же из тебя выйдет христианин". Шейлок не мог отказать себе в том, чтобы поупражняться в остроумии. "Только представь, Лия", обычно говорил он в этом месте, "как я весь в белом, в честь святого таинства крещения, опускаюсь на церковную скамью, склоняю голову, И жду преисполненной блаженной благодарности, когда же начнется проповедь. Милостью Господа нашего Иисуса Христа сегодня среди нас присутствует еврей, печально известный за. Шейлок поднялся с табурета и шурша воображаемыми банкнотами исполнил перед ней величественный танец вальс Скупердяев». Однако на этом пришлось остановиться. Шейлок вновь опустился на табурет. Его обращение в христианство служило последним пределом их кладбищенских разговоров. Они могли вечно кружить вокруг, принюхиваться, точно акулы к запаху крови, но никогда не сумели бы нанести решающего удара. Прежде чем Шейлок успел принять христианство или же сделать вид, будто принимает христианство, огни рампы померкли. Принял он христианство или нет? Ответ прост. Не принял. Не получил такой возможности. А если бы получил, что тогда? Заслышав тихие шаги Струловича, Шейлок торопливо поднялся и протянул ему руку. Наряд хозяина его впечатлил. Халат с рисунком, достойным кисти Матисса, и шлепанцы с гербами. В ванной для гостей Шейлок обнаружил не менее великолепный халат и шлёпанцы, однако в чужой одежде он ощущал себя неловко. К тому же, Не хотел выглядеть так, будто чувствует себя как дома, иначе Струлович мог бы испугаться, что он никогда не уйдёт. Мне вас оставить? мягко спросил Струлович. Он был смутно польщён. Нет, не смутно, а глубоко и откровенно польщён тем, что Шейлок чувствует присутствие Лии. у него в саду. Конечно, на всей вращающейся планете нет такого места, где не была бы похоронена Лия. И все же, разделить убеждение Шейлока одно, но обнаружить, что она похоронена именно здесь, Струлович склонил голову. Он не был человеком религиозным, однако верил, что тела умерших близких делают землю священной. Мы обменивались шутками, пояснил Шейлок, стараемся поддерживать лёгкий тон. Оставалось надеяться, что с женой Шейлок более остроумен. В противном случае, бедная Лия, подумать только, год за годом лежать в земле и делать вид, будто тебе смешно. Могу я спросить, каков предмет ваших шуток? Не мистер Гинбега и его поход к врачу, я полагаю. Нет, Гинбега тут ни при чем. Мы пытались представить, как я прохожу обряд крещения. Мысль эта забавляет Лию. Я думал, она приводит ее в ужас. Привела бы, если бы это произошло на самом деле. Но время на нашей стороне. Оно сомкнуло кулак, прежде чем успело выполнить свое предназначение. Хоть что-то оказалось на нашей стороне. Вы чувствуете, что лишили христиан желанного выигрыша. Ваши слова предполагают, что христиане знали, в чем их выигрыш. По-моему, они выразились достаточно определенно. Ступай. Ступай, ничего не доказывает. Ступай, всего лишь слово, которое власть мучи любят говорить евреям. Они ведь не просто хотели, чтобы вы ушли с глаз долой, не так ли? Они хотели, чтобы вы поступились собой, хотели отнять у вас веру и самоуважение и деньги. Не забывайте про деньги. Так что христиане прекрасно представляли, в чем их выигрыш. Кто знает, быть может, не только время сомкнуло пальцы в кулак, прежде чем меня успели крестить, вдруг христиане сказали то, что хотели сказать и готовы были этим довольствоваться. Довольствоваться тем, что спасли одного из своих и обобрали меня у всех на виду. Во время показательного процесса главное создать видимость. А вы можете не сомневаться, чем бы дело ни начиналось, к концу оно превратится в показательный процесс. Как пережидать, жеда? Что если христиан не слишком волновало, пройду я процедуру крещения или нет? Конечно, своим приказом они хотели меня уязвить. Однако, когда статус кво анте и был восстановлен, у них тут же нашлись дела поважнее. Примечание. Положение существовавшее до еврея. Латинский конец примечания. Удовлетворение получено. Купец победил, успев насладиться мазохистским восторгом поражения. В конечном счете, мне же хуже. Если я продолжу упрямо ожидовствовать обездоленный, униженный, осиротевший, лишенный христианской благодати, способной спасти мою душу, не думаете же вы, будто и действительно интересовало состояние моей души. Струлович ненадолго задумался. Возможно, в каком-то смысле интересовало. Христиане были бы не прочь, хвалить самих себя, что сумели перекрасить вашу душу в другой цвет. Вот именно, но главное, что они победили. Их собственные души, по-видимому, находились в исправном состоянии. Они разглагольствовали о жалости, а сами потребовали жестокой мести. Очень по-христиански. Неужели они бы поверили в искренность вашего обращения, помня, с каким презрением вы относитесь к христианству? Кто знает? С одной стороны, христиане считали евреев заточенными в своей вере, чтобы принять крещение, с другой не верили, что можно узреть сияние Иисуса и не предаться ему. Что касается меня, по первому пункту они правы. Надеюсь, я бы скорее перерезал себе горло, чем склонился перед размалеванной куклой. Значит, когда вы сказали, что довольны приговором, то говорили не всерьез?» Я ответил на вопрос в том же тоне, в каком мне его задали. Доволен ли ты жить? Что это как не издевка? У меня не осталось воли к борьбе, но своим ответом доволен. Я хотя бы отплатил им той же монетой. Иными словами, вы не собирались принимать крещение. Я сказал: "Надеюсь, что перерезал бы себе горло, не более". Не стану притворяться, будто знаю, как бы поступил, если бы христиане не просто поздравили друг друга с победой, а действительно потащили меня в церковь. Однако доволен я бы не был в любом случае. Разве я произвожу впечатление довольного человека? Жаль, что Шейлок не надел приготовленные халаты шлепанцы шлёпанцы. Струловичу хотелось бы чтобы новый знакомый почувствовал себя как дома. Остался погостить. Вкусил немного того довольства жизнью, которое так презирает. Они бы вместе погуляли по окрестностям, полюбовались зимним пейзажем, обменялись воспоминаниями или просто продолжали рассуждать о евреях. Тема эта утомляла Струловича в теории, но не на практике. А жар, с которым говорил Шейлок, поражал его и восхищал. Я еврей, они христиане. прямолинейно и без обеняков. Быть может, так даже лучше. Не надо делать вид, будто можно навести мосты. Только бесконечное, грубое, неразрешимое противостояние. Зато обе стороны знают чего ждать друг от друга знают врага в лицо и будут знать до конца времен. до всеобщего крещения евреев какая экстремальность слова и мысли какая бездна недоверия и враждебности если Шейлок действительно останется погостить ему нужно сдерживать себя в обществе Беатрис думает Струлович человек вечно пребывающий в страхе перед дочерью и за дочь Шейлок прошелся немного по саду и встал на берегу пруда чтобы посмотреть на рыб вы их едите спросил он нет они чисто декоративные ответил Струлович Ему пришло в голову, что Шейлоку быть может подобное понятие незнакомо. Если оставить его в доме, не стащит ли он одну такую рыбку на обед, выловит из пруда своими волосатыми пальцами и запихает еще живую себе в глотку? Я ведь даже толком не знаю, что он за человек, подумал Струлович. В ушах раздался голос матери. Ты что? Просто взял и пригласил его домой? Жена, когда она еще была его женой, сказала бы то же самое. Да и Беатрис, кто он такой, папа? Интересно. Мужчины вообще менее осторожны, чем женщины, когда приглашают людей к себе в дом. Или это его личная особенность? Хотите кофе? спросил он наконец. Шейлок улыбнулся. Учитывая, как вы англичане варите кофе, я предпочел бы чай. У меня хороший кофе. Я заказываю зерна из-за границы. Шейлок соединил ладони вместе и развел их в стороны. Уже не в первый раз он напомнил Струловичу человека, который покорно дает себя арестовать. Мне пройти в дом? Могу накрыть на стол в саду. Слишком холодно, ответил Шейлок и плотнее запахнув пальто, направился к крыльцу. Театральный жест. Конец очередной сцены. И снова Струловичу подумалось, что он совсем не знает этого человека. Не представляю, как вы обычно завтракаете, сказал Струлович, когда они вошли в дом. Как все? За столом при помощи ножа и вилки. Выражусь иначе. Не представляю, что вы обычно едите на завтрак? С меня хватит кусочка поджаренного хлеба. Надо было спросить у вас вчера, что приготовить и и очень ли я разборчив в еде? Одержимость пасю сторонним. Да, очень. А вы я так понимаю, нет? Не то, что входит в уста, оскверняет человека, напыщенно произнес Трулович. Но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 11. Конец примечания. По вашему Иисус главный авторитет в вопросах кашрута? Он позволяет мне не соблюдать утомительных предписаний и оправдывать это возвышенными чувствами. Вы видите в его словах возвышенное чувство, а я просто софистику. Разве не может осквернять человека и то, что выходит из уст, и то, что в них входит? Зачем вообще говорить о скверне? Я и не говорю. Но если никакой скверны нет, зачем тогда проводить различия? А затем, что развлечение в любом случае полезно. Жизнь, если она чего-то стоит, не должна быть случайной и неразборчивой. Я не желаю запихивать себе в рот все, что попало. Как не желаю познать все доступное удовольствие. Когда я полюбил Лию, то понял, что не хочу любить других. Я отличал ее от прочих женщин, а она меня от прочих мужчин. Кошерное питание это следование морали, Все равно что верность в супружестве. Разборчивость сама по себе служить добродетели Вы уверены, что не путаете мораль с неврозом? В соблюдении меньше невроза, чем в нарушении. Вы, светские евреи, гораздо более щепетильны в несоблюдении закона, чем правоверный иудей в следовании ему. Вам постоянно приходится помнить чего не делать? Какие праздники не отмечать? Про какие мицвы забыть? От каких обязанностей уклониться? Ваши слова предполагают, что мое несоблюдение основано на принципе. Я не столь щепетилен, скорее я просто не обращаю внимания. В какой-то момент вы сделали выбор решили не соблюдать. Вот он, ваш невроз. Этот первоначальный выбор, что бы вы там ни говорили, наверняка был основан на принципе. Если не считать питание, у вас чисто еврейский склад ума. Только посмотрите, как фанатично вы проводите границы между идеями, между людьми, Отгораживаете себя от других. Отгораживаете дочь. Пытаюсь отгораживать дочь. Пытаетесь с необычайным упорством. У вас кошерный ум. Чем же вам не угодил кошерный желудок? Просто не хочу обижать других или причинять им неудобства. Разве моя диета Вас обижает? или причиняет неудобство мне, рассмеялся струлович. Нет, пока нет. Под вашей крышей я готов обходиться жареным хлебом. Подозреваю, что тем христианам, с которыми отказывались обедать, вы этого не говорили. Думаете, это что-то изменило бы? Думаете, они прониклись бы ко мне большей симпатией, по крайней мере, меньшей антипатией? Вы судите по личному опыту? Если да, то скажите. Разве вас любят за то, что вы даете? за ваши пожертвования и благодеяния? Или же наоборот, испытывают к вам еще большее отвращение, потому что у вас Есть средства на добрые дела? Отвращение. Я не ты, подумал Струлович. Я не вызываю неприязни. Я другой человек, живущий в другое время. Однако ему было почти жаль, что это так. Если мир тебя отвергает, найди себе другой, произнес Шейлок. В душе они никогда вас не простят. Так что можете точить нож о подошву. Таков ваш совет. Шейлок не ответил. И все же, порой вы обедали с христианами, заметил Струлович. Да. И до сих пор об этом жалею. Но я ходил к ним не для того, чтобы завоевать любовь, Я хотел им насолить. Хотел, чтобы пища, которую они ели, показалась им крысиным ядом. Должны ведь в жизни быть удовольствия. Не все же работать и молиться. Ага, подумал Струлович. Это я могу понять. Повисло молчание. Шейлок жевал сухой хлеб. Струлович размышлял Правда ли у него кошерный ум? «Беатрис». Где Беатрис?» Не могла ли дочь подслушать их разговор? А если бы подслушала, что бы она подумала? Современная девушка, которая делает что хочет, целует кого хочет, ест что хочет. Кто это такой папа? Что он здесь делает? пытается тебя обратить, а как отреагирует Шейлок на встречу с ней? Не разобьется ли у него сердце при виде живой дочери, которая еще не покинула отчий дом? Итак, ваша дочь, задумчиво произнес Шейлок, глядя в чашку с кофе. Финальное многоточие свидетельствовало, что он идет в ногу с мыслями Струловича. Она живет здесь.